Драконы, похоже, услышали объявление герольдов, а, может быть, и воспользовались магией, чтобы узнать о происходящем. Во всяком случае, вели они себя гораздо тише, чем в прошлый раз, а перед Тианой и Триксом вежливо расступались. Чем ближе ребята подходили к холму, тем тише становилось вокруг. Но при этом драконья толпа смыкалась сразу же за их спинами. Трикс оглянулся и понял, что они идут в окружении сотен драконов,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 Здравствуй, Зуахамид, сказал Трикс. Здравствуй, элен Здравствуй, волшебник Трикс, ответил Зуа. Вы не смогли справиться с прозрачным Богом. Да, Зуахамид, кивнул Трикс. Султан взял власть в свои руки, продолжил Зуа. Он предпочел войну против всего мира в войне с прозрачным Богом. Я не знаю.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 «С каких это пор ты отказываешь женщинам в уме?» Дракон вздохнул и примиряюще сказал. «И «Я не отказываю, но мы обсуждаем серьезные мужские...» «Зуа!» «Извини, девочка», — фыркнул дракон. «Просто мы, драконы, не обсуждаем с посторонними некоторые вещи. Есть интимные темы, понимаешь?» «Я не обиделась», — сказала Тиана. «Не извините, я тоже была виновата». Мир был восстановлен, и Зоа вновь обратился к Триксу. «Так зачем же вы пришли ко мне?» Зуан? мои друзья в руках прозрачного бога». «Знаю». «За нами охотятся стражники». «Знаю». «Мы чудом выбрались из пустыни». Джинны очень, очень вредные и хитрые существа». «С чувством сказал дракон». «Прозрачный бог наверняка будет меня преследовать дальше». «Не сомневаюсь».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 Но если кто-то и может поразить прозрачного бога, так это ассасин. Как мне его найти? Спросил Трикс, не раздумывая. Постой, мальчик. Зуан нахмурился. Обв никогда не выполняет ничьих указаний. Он сам решает, куда направить своих учеников или отправиться самому. И если ты придешь к нему просить помощи. Ты умрешь что же тогда делать воскликнул трикс есть одна единственная возможность таинственным шепотом произнес дракон когда мы заключили перемирие то Абв сказал вы достойно сражались если кто-то из вас захочет пройти обучение в моей школе пусть приходит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 — сказал Трикс. — Спасибо, драконы! — Ты еще не знаешь, стоит ли за это благодарить, — грустно сказал Зоа. Развел крылья так, что заслонил солнце. И сказал длинную грохочущую фразу на драконьем языке.